Позвольте, кузина, вам представить господина Трамена, чья шпага весьма кстати выручила меня из одного очень затруднительного положения на улицах Порто ново и который затем оказал мне гостеприимство во дворце своего приемного отца. Слово это повергло присутствующих в приятный трепет, а в их глазах появилось вопросительное выражение. Жанна Дюмес-Нильдо взяла на себя труд выразить всеобщее недоумение, протягивая при этом руку для поцелуя. «Во дворце ваш приемный отец...» «Что же, принц?» «Никоим образом, мадам, хотя он и обладал душой принца». Человек, которого мне было так тяжело потерять в прошлом году, был простым негациантом. И был собственное дело, а расположение богатого майсурского наместника Хейдера-Али помогло ему нажить состояние. «Вы родились там, месье?» «Нет, мадам. Я родился в Квебеке». «В Квебеке? В квебеке в Новой. Я хотел сказать, в Канаде. Вы правильно выразились. Я родился в Новой Франции. Я уехал оттуда еще ребенком, после того, как умер мой отец, и англичане прогнали нас. Гийом подумал, было, что допрос несколько затянулся, как вдруг пожилая дама, по-прежнему сидевшая на диване, Решила, что они порядком забыли. Высоким аристократическим голосом она проговорила. «Вот интересный человек. Довольно его задерживать, моя милая Жанна. Уступите мне его ненадолго». Через минуту, расположившись рядом с ней среди удобных подушек, Гийом отвечал на вопросы старейшей гости — и наиболее знатной дамы Франсуазы Шарлотты, вдолствующей маркизы Даркур, чей великолепный дворец находился рядом с дворцом Меснильдо. Очевидно, она была чрезвычайно важной особой, и путешественник это инстинктивно чувствовал. Причиной тому, конечно же, было не имя, ничего ему не говорившее, а все остальное. Ее манера держаться, Непринужденность, безупречное изящество черных кружев, в которые были облачены его руки вплоть до самых пальцев, украшенных восхитительными кольцами, а также неподражаемая придворная манера говорить, такая для нее естественная. Эта женщина бывала в Версале и, должна быть, привыкла к королевскому обхождению. Вопросы ее, хоть и были скромными, касались больше личности гости, нежели его происхождения, и быстро вызвали у Гийома ощущение неловкости. Вы оказываете мне большую честь, интересуясь моей персоной, ударами. Больше, чем я того заслуживаю. Вы, вероятно, не слышали, что я не отношусь к знатному роду. Моя фамилия — Одна из добрых старых нормандских фамилий древних и простых, с которыми наши предки связали название земель. Вас зовут Тремен, чудесно. Так вот, меня раньше звали Майяр, подобно всем этим Губарвилем, Бамонам, а нашу хозяйку звали Жалло, что ничуть не мешает ей быть. Внучатой племянницей маршала де Турвиле. «Жало дворянского рода, я думаю, бесспорно. Так может случиться и с вашими потомками. Надо же быть чьим-то предком. И Было бы жаль, если у вас совсем не будет детей». «Ну, помните, — добавила она со смехом, Легонько постучав кончиком веера по пыльке собеседника. Что это вы насупились? Я в том возрасте, когда могу, не боясь последствий, сказать мужчине, что он мне нравится, так что мы еще увидимся. А теперь уступичка место молодому Воронвилю никогда бы не поверила, что эта буйная голова сошьет себе однажды костюм героя.